Глава четвертая Все это произошло во вторник, 19 августа. В пятницу, 22-го, Бесс Хаддлстон заболела столбняком. В понедельник, 25-го, она умерла. Как-то обсуждая это дело с одним знакомым, Вульф заметил, что все на свете от войны до пикников зависит от погоды. Так вот, если бы в период с 19 по 26 в окрестностях Ривердейла прошел сильный дождь, то ни доказать сам факт убийства, ни тем более разоблачить преступника оказалось бы невозможным. Не могу сказать, что Вульф сделал какое-то великое открытие. Впрочем, ладно. В среду 20-го к Вульфу приходил доктор Брейди. а на следующий день заглянули Дэниел и Ларри. В результате удалось выяснить единственное. В этой компании никто никому не нравился. Тем временем, согласно инструкции Вульфа, я опутывал любовными щупальцами Джанет, завлекая ее в свои смертельные объятия. Работа была не слишком в тягость. В среду я пригласил ее на бейсбол и очень удивился, обнаружив, что она оказалась способна отличить биту от базы. А в пятницу вечером мы отправились в бар Фламинго, где выяснилось, что она умеет танцевать почти так же хорошо, как Лили Роуэн. Правда, она была не из тех, кто прижимается к партнёру всем телом и держалась несколько скованно, но двигалась в такт и не путалась в фигурах. В субботу я представил Вулфу следующий отчёт. Первое. Если Джанет действительно имела зуб на Бэсс Хэдлстон, то для установления причин этого требовался кто-то более проницательный, нежели я. Второе. Никаких существенных отклонений я у неё не заметил, разве что она предпочитала городу жизнь в деревне. Третье. Она даже не подозревает, кто мог рассылать анонимные письма, а также у кого для этого могли быть достаточные мотивы. Теперь попробуй переключиться на Miss Teams, сказал Вольф. Так как я знал от Джанет, что девушки собрались съездить на уикенд в Саратогу, то не пытался назначить Мэриэлле свидание ни в субботу, ни в воскресенье. Утро понедельника, по моим представлениям, мало подходит для начала романа, поэтому я позвонил Мариелле лишь во второй половине дня. И она сообщила мне скорбную весть. Я поднялся в оранжерею, где вульф в одной нижней рубашке зрелище не для слабонервных, обрезал верхушки увант, предназначенных для размножения. Без Хэдлстон умерла доложил я. Оставь меня в покое, проворчал он. Я делаю всё, что могу. Скоро кто-нибудь получит очередное письмо, и тогда. Нет, сэр. Писем больше не будет. Я констатировал факт: в пятницу вечером у мисс Хадлстон появились первые признаки болезни. Очевидно, столбнячные бациллы попали в организм через ранку на большом пальце ноги. Около часа назад она умерла. Я разговаривал с Марией Аллой, её голос дрожал от горя. Столбняк? Вуль мрачно уставился на меня. Да, сэр. Мы упустили гонорар в 5000 долларов. Мы не упустили бы его, Если бы вы собоговалили вовремя пошевелить пальцем, вместо того, чтобы я был бессилен, и ты это знаешь, я ждал следующего письма. Отложи дело в архив, включая письмо, адресованное миссис Хоракс. Я рад, что от него избавился. Я не разделял его настроения, просматривая в кабинете материалы дела, состоявшие из письма миссис Хоракс. Фотокарточки Джанет, двух представленных мной отчётов и нескольких надиктованных Вулфом примечаний, я чувствовал себя так, словно покидал бейсбольный матч при ничейном счёте. Но, видимо, с этим ничего нельзя было сделать, и изводить Вулфа не имело смысла. Я позвонил Джанет, спросил, не могу ли оказаться чем-нибудь полезен. И она ответила слабым, усталым голосом, что нет. Согласно объявлению, появившемуся в Times на следующее утро, траурная церемония должна была состояться в среду после обеда в Белфордской часовне на 73-й улице. И, конечно, на эту последнюю вечеринку без Хэдлстон соберётся большая толпа, даже несмотря на август. С прискорбием извещаем. Я решил пойти. Насколько я себя знаю, вовсе не из любопытства и не для того, чтобы ещё раз взглянуть на Джанет. Ходить на траурные церемонии, чтобы глазеть на девушек, не в моих правилах, даже если эти девушки неплохо танцуют. Назовите это предчувствием. Нет, я не увидел там ничего криминального. Я увидел нечто Невероятное. Я проследовал мимо гроба в веренице людей, потому что, заметив их издалека, отказался верить своим глазам. И лишь подойдя вплотную, убедился, что всё было действительно так. Восемь чёрных орхидей. Восемь чёрных орхидей, которые не могли взяться больше ниоткуда на свете. и карточка с инициалами, как он имел обыкновение их нацарапывать. Н. В. Когда я вернулся домой и в шесть часов Вульф спустился из оранжереи, я не стал заводить с ним разговор на эту тему. Я решил, что пока не стоит. Мне нужно было подумать». Вечером того же дня в дверь позвонили, и, отправившись открывать, я обнаружил, что на крыльце стоит никто иной, как мой давний коллега, инспектор Кремер из отдела по расследованию убийств. Изобразив на лице неописуемый восторг, я поздоровался и проводил его в кабинет, где Вольф расставлял на карте России очередные пометки. Они обменялись приветствиями, После чего Кременер уселся в красное кожаное кресло, достал из своего платок, вытер им выступившие на лице капельки пота, потом сунул в рот сигару и впился в неё зубами. У вас появились седые волосы, инспектор, заметил я. Очевидно, организму не хватает физических упражнений. Такой интеллектуальный работник, как вы, обязательно должен "Ей-богу, не понимаю, почему вы его до сих пор держите", сказал Кремер Вулфу. "Однажды он спас мне жизнь", проворчал Вулф. "Однажды?" возмутился я. "Да я ежедневно!" "Замолчи, Арчи. Чем могу быть вам полезен, инспектор?" "Тем, что расскажете, какое поручение выполняли для Бэс Хадлстон?" Вот как? Брови Ульфа приподнялись. А почему это интересует вас, и отдел по расследованию убийств? Потому что всё управление уже буквально воет от одного назойливого типа, её браца. Он утверждает, что Хадлстон была убита. В самом деле? Да. И он располагает уликами, Отнёт нет. Тогда зачем вы докучаете мне и себе заодно? Затем, что от него не так-то просто отделаться. Он уже ходил к комиссару. И хотя у него нет никаких доказательств, всё-таки есть один аргумент изложить? Вульф откинулся на спинку кресла и вздохнул. Давайте. Итак, он принялся за нас прошлую субботу. 4 дня назад. Столбняком она заболела днём раньше. Полагаю, мне нет необходимости рассказывать о том, как она поранила ногу, поскольку Гудвин при этом присутствовал. И да, я в курсе. Так я и думал. Дэниел утверждает, что его сестра не могла заразиться столбняком через этот порез. Осколок стекла, попавший в её туфлю, Когда поднос со стаканами грохнулся на террасе, был совершенно чистым. Он видел, и тофли тоже, а это домашняя обувь, были чистыми и почти новыми. О басеком она не разгуливала. Он говорит, что в такой ситуации просто непостижимо, как столбнячная палочка могла проникнуть в кровь, да ещё в количестве, вызывающем такой скорый и тяжёлый приступ. В субботу я отправил туда человека, но доктор не позволил ему повидать больную. «Доктор Брейди?» «Да, однако братец не оставил нас в покое, а после смерти сестры даже удвоил активность, поэтому вчера вечером я послал туда двоих ребят, чтобы во всем разобраться». «Скажи-ка, Гудвин, как выглядел осколок тот самый?» который оказался в её туфле и стал причиной трагедии. Я не сомневался, что истинная цель вашего прихода повидаться со мной, сердечно сказал я. Это был осколок стакана из толстого голубого стекла, таких разбилось несколько. Всё сходится, кивнул Креймер. Мы отослали туфли в лабораторию. но никаких столбнячных палочек на них обнаружить не удалось. Конечно, существовали другие возможности. Скажем, инфекция прониклась йодом или марлей. Поэтому заодно мы отправили в лабораторию все медикаменты из аптечки. Но марля оказалась стерильной, а йод самым обыкновенным. И никакие микробы, естественно, в нем существовать не могли. В подобной ситуации... Последующие перевязки. Пробормотал Вулф. Исключено. Когда доктора Брейди вызвали к заболевшей в пятницу вечером, повязка, наложенная им во вторник, была нетронутой. Постойте-ка. Знаю, ей-богу знаю, вмешался я. Рангутан, он щекотал её ногу и мог занести. Мы проверили. покачал головой Креймер. Один из опрошенных племянник высказал такое предположение. Лично мне оно кажется надуманным, но это, конечно, возможно. Доктор Брэди сказал: "Прошу прощения". Перебил Вольф: "Вы беседовали со всеми. Неужели мисс Хадлстон ничего не сказала им перед смертью, хотя бы одному из них?" Практически ничего. Мам известно, что делает с человеком столбняк. В общих чертах отвратительное зрелище, как стрехнин, только ещё хуже, потому что нет периода релаксации, и мучения длятся дольше. Когда в пятницу вечером туда приехал Брейди, её живательные мышцы уже были скованы судорогой. Чтобы облегчить страдания, он ввел ей авертин и продолжал делать инъекции до самого конца. Мой человек побывал там в субботу вечером. К тому времени у нее уже два раза были общие судороги. Она выгибалась дугой. В воскресенье она сквозь сжатые зубы объяснила доктору Брейди, что хочет со всеми попрощаться. И он подводил их к ней по одному. Я снял показания. Ничего существенного, как и следовало ожидать. Всего несколько слов каждому. Она ведь уже была совсем плоха. Дэниел порывался сказать сестре, что причина её смерти не трагическая случайность, что это убийство. Но сиделка и доктор Брейди увели его. А у неё самой такого подозрения не возникло? Кто знает? Вы же понимаете, в каком она была состоянии. Крэмер переместил сигару в противоположный уголок рта. Брейди говорит, что одна 50 тысячная грамма токсина для человека смертельна. В той или иной степени бацилла и споры столбняка присутствуют всюду, но особенно много их вблизи лошадей. Конюшни буквально кишатами. Я спросил Брейди: Не мог ли он сам случайно занести столбнячную палочку в рану, ведь незадолго до этого он катался верхом? Но он ответил, что, вернувшись, сразу же вымыл руки, и мисс Никлс подтвердила его слова. Он согласен с Дэниелом, что наличие на осколки туфли, пальцы мисс Хэдлстон или лапы животного столбнячной палочки количестве достаточном, чтобы вызвать столь быстрый и сильный приступ, представляется маловероятным. Но, как он выразился, столь же маловероятным, кажется, что человек, переходя улицу на зеленый сигнал светофора, может попасть под машину. Тем не менее, случается и такое. Он очень сожалеет, что не вернулся во вторник или в среду сделать ей укол антитоксина. Но нисколько не чувствует себя виноватым, потому что на его месте такое не пришло бы в голову ни одному врачу. Когда Брейди приехал в пятницу, я тут же достиг нервных центров, и вводить антитоксин было слишком поздно. Но всякий случай он это сделал. Мы попросили специалиста прокомментировать действия доктора Брейди, и он признал их совершенно правильными. Мне не нравится его аналогия, заявил Вулф. Человек, переходящий улицу, имеет чрезвычайно большой риск попасть под машину. Вот почему я никогда этого не делаю. Однако я не обвиняю доктора Брейди. Вынужден повторить свой вопрос, мистер Крэмер. Зачем вы закучаете мне о за одно и себе. Для выяснения этого я сюда и явился. Не самое подходящее место. Попробуйте поискать ответы в своей голове. О, с этим всё в порядке, заверил Крэмер. Я бы вполне удовлетворился несчастным случаем. Но этот чёртов братец не желает оставить нас в покое. И пока я не разберусь с ним, мне от него не избавиться. Поэтому я решил первым делом переговорить с вами. Если кто-нибудь из домочадцев в Бесхадлстен вынашивал преступное намерение, вы должны об этом знать. Не можете не знать. Ведь она наняла вас. Мелкими пакостями вы не интересуетесь, следовательно, подвернулось что-то покрупнее. поэтому я хочу выяснить, в чем заключалась ваша задача. «Несомненно. А разве ни один из этих людей не сообщил вам об этом?» спросил Вульф. «Нет». «Никто?» «Нет». «Тогда откуда вам известно, что мисс Хаддлстон наняла меня?» «Я допросил Дэниела Хаддлстона». когда он упомянул о визите годвина но похоже он не понял в чём заключалась ваша задача я тоже кремер вытащил сигару изо рта и возбуждённо произнёс послушайте но ведь это никак не может вам повредить хоть раз оставьте ненужное запирательство я хочу исключить эту версию я делаю свою работу и лишь хочу узнать Прошу вас. Он порвал его вольф. Вы сказали о своей готовности удовлетвориться тем, что это был несчастный случай. У вас нет ни единой опровергающей это улики. Мисс Хэдлстон наняла меня для проведения сугубо конфиденциального расследования, и её смерть не освобождает меня от обязательства молчать. Она лишь освобождает от необходимости предпринимать дальнейшие действия. А для вызова меня в суд основания отсутствуют. Хотите пива? Нет. Крэмер свирепо сверкнул глазами. Ведет Бог. Это игра в благородство вам на руку. Но ответьте хотя бы на элементарный вопрос. Вы считаете, что мисс Хэдлстон была убита? Нет. Значит, вы считаете, что это чистое случайность? Нет. Тогда что ж вы чёрт возьми думаете об этом? Ничего. Я ничего не знаю об этом. Меня не интересует данное дело. Женщина умерла. Все женщины рано или поздно умирают, мир праху её. И «Прощай мой гонорар!» «Почему вы не спросите? Стал бы я, будучи на вашем месте и располагая той информацией, которой располагаю о деле сейчас, утверждать, что обстоятельства смерти Бесс Хаддлстон требуют дальнейшего расследования?» «Хорошо, я спрашиваю». «Отвечаю — нет». «Потому что вы...» не обнаружили ни одного подозрительного обстоятельства. Катите пиво. Да, буркнул Кремер. Он осушил бутылку и так и не разжившись ни информации, ни хотя бы гипотезой, покинул нас. Проводив его до двери и вернувшись в кабинет, я заметил, Похоже, с годами старая ищейка набирается опыта. Еще бы, ведь он имеет возможность наблюдать мои методы. На сей раз он переворошил там все почти так же хорошо, как это сделал бы я. Пф! Вульф отодвинул поднос, чтобы освободить место для карты. «Не могу сказать, что не согласен с тобой. Почти так же хорошо, да». но либо у него не хватило чутья, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося в тот день, либо он проглядел свой лучший шанс раскрыть преступление, если таковое имело место. Ведь за последние семь дней дождя не было? То-то же не было. Я уставился на Вульфа. «Ни слова больше! Сколько попыток на отгадывание!» Но он не обратил внимания на мой вопрос и занялся картой. Это был один из тех многочисленных случаев, когда я с наслаждением столкнул бы его с крыши Empire State Building, если бы существовал способ его туда заманить. «Конечно, не исключалось, что он решил просто подразнить меня». Но я в этом сомневался. Я достаточно изучил его интонации. Ночь прошла ужасно. Вместо того, чтобы заснут через 30 секунд, я 30 минут ломал голову над тем, что же он всё-таки имел в виду, а потом дважды просыпался от кошмара. В первый раз мне приснилось, что сквозь крышу на меня льётся дождь. и что каждая капля — это бацилла столбняка, а во второй, что я оказался в пустыне, где уже сто лет не было дождя. На следующее утро, когда в девять часов Вульф поднялся в оранжерею, меня охватило упрямство. Я сел за стол и мысленно отправился на ту вечеринку в Ривердейл, прокручивая тот визит секунду за секундой, как я докладывал об этом Вульфу. И вдруг: Эврика! Меня осенило бы раньше, если бы не всякие помехи, телефонные звонки и тому подобное, но в конце концов всё сделалось очевидным, как губная помада. Оставалась одна деталь. Чтобы уточнить её, я позвонил жившему через дом от нас доктору Вольмеру и выяснил, что смертоносный столбняк Имел три жизни, втрое больше, чем человек, хотя втрое меньше, чем кошка. Он мог существовать в виде токсина, в виде бацилл или в виде спор. Попадая в организм, бациллы или споры вырабатывали токсин, который и делал свое черное дело, причем путешествуя по телу не с кровью, а по нервным стволам. Бациллы и споры были анаэробны, но могли жить на поверхности почвы многие годы, особенно споры. И что дальше? Просто забыть и всё? Вульф так и сделал, но я-то, в отличие от него, не гений, а обычный человек. К тому же, добыв результат, я преподал бы ему хороший урок. Стрелки часов показывали почти 11. И поскольку я хотел уйти из дому прежде, чем Вулф спустится из оранжереи, то позвонил ему наверх предупредить, что отправляюсь по делам и зашагал к гаражу на 10-й авеню, где взял ростер. По дороге я остановился у магазина с кабинных изделий на 42-й улице и купил большой кухонный нож, узкую садовую лопатку и четыре бумажных пакета. Затем Я зашёл в аптеку на углу, где была телефонная кабина, и набрал номер резиденции Хадлстон. Ответила Мариэлла, и я спросил: "Мисс Никлс?" Когда через минуту Джанет взяла трубку, я сказал, что она ведь, наверное, скоро переедет из этого дома, а я хотел бы узнать её новый адрес, потому и звоню. "Это вы? Какая приятная неожиданность", сказала Джанет. Я естественно думала, что вы были здесь. Я имею в виду на прошлой неделе, просто как детектив. Не притворяйтесь, чтобы девушка, которая так прекрасно танцует, восприняла телефонный звонок как неожиданность. Впрочем, сейчас вам, видимо, не до танцев. Это точно. Так вы скоро переезжаете? Пока неизвестно. Мы помогаем мистеру Хадлстону приводить в порядок дела. Вы пришлёте мне свой новый адрес? Конечно, раз вы этого хотите. Хочу. А что, если я подъеду к вам просто, чтобы сказать привет? Когда? Сейчас? Именно. Я смогу быть в Ривердейле через 20 минут. Ужасно хочется повидаться. Но Пауза. Хорошо, приезжайте. Если, конечно, это вас не затруднит. Я ответил, что меня это нисколько не затруднит, повесил трубку, сел в ростер и направился к въезду на Вестсайдское шоссе на 46-й улице. Признаюсь, я выбрал самое неудачное время. Появись я у них, скажем, между половиной первого и часом во время ланча, они все находились бы в доме. И я, сказав, что уже перекусил, смог бы отправиться дожидаться Джанет на террасу, что мне собственно и требовалось. Конечно, такое поведение выглядело бы несколько странным, но выбирать не приходилось. В действительности же получилось так, что, оставив машину у калитки, я с ножом в одном брючном кармане, садовой лопаткой в другом, и свёрнутыми бумажными пакетами в боковом кармане пиджака, пересёк лужайку и наткнулся на Ларри, который стоял возле бассейна и угрумо смотрел на воду. Заслышав шаги, он перевёл хмурый взгляд на меня. Привет, сказал я как можно дружелюбнее. Что, высматриваете аллигаторов? С ними пришлось расстаться? А мистер, а медвежата «Что же? Какого черта вы здесь делаете?» Следовало бы его как-то утешить, ободрить. Но, правда же, он вел себя слишком вызывающе. Этот тон, этот взгляд. Поэтому я ответил. «Я пришел поиграть в пятнашки с мистером» и направился к дому. Но как раз в этот момент на тропинке показалась Джанет. Она выглядела симпатичнее, чем запомнилось мне по последней встрече, или, вернее, не столько симпатичнее, сколько интереснее. Кажется, у неё были иначе уложены волосы. Она сказала мне привет и позволила пожать руку и обратилась к Ларе. Мэрелла просит тебя помочь ей разобраться со счетами от Корлиса. Некоторые из них относятся к тому времени, когда она ещё здесь не работала. А моей памяти она, похоже, не доверяет. Ларри согласно кивнул и, переместившись на несколько шагов, оказался прямо передо мной. «Чего вы хотите?» — требовательно спросил он. «Ничего особенного», — ответил я. «Свободу слова, свободу вероисповедания, свободы. Если речь идет о счете, отправьте его по почте. И больше трех процентов получить не надейтесь». Я подавил всплеск возмущения и помотал головой. Что-то у меня нет. Я пришёл повидать мисс Никлс. В самом деле? Вы пришли сюда шпионить? Джанет коснулась его руки. Вари, пожалуйста, не надо. Мистер Гуддин позвонил и попросил разрешения встретиться со мной. Не надо, хорошо? Я предпочёл бы вмазать ему Меня раздражало, что она держит ладонь на его руке и смотрит на него снизу вверх этим своим особенным взглядом. Но когда он развернулся и зашагал к дому, я взял себя в руки и позволил ему уйти. Какая муха его укусила, спросил я Джанет. Ну, сказала она. Вы же детектив, а его тётя умерла совсем недавно. Ужасно, это было ужасно. Понимаю. Называйте это скорбью, если хотите. А что за шуточка насчет трех процентов? Ох, она замялась. Впрочем, видит Бог, тут нет никакого секрета. Финансовые дела мисс Хаддлстон были очень запутанны. Все думали, что она богата, но на самом деле она спускала деньги почти так же быстро, как зарабатывала. и даже быстрее, если судить по тому, что кредиторам предполагается выплачивать лишь 3%. Я двинулся в сторону террасы, и она пошла следом за мной. В таком случае брату и племяннику сильно не повезло. Я извинюсь перед Лари, у него действительно есть повод для скорби. Нехорошо так говорить, запротестовала она. Тогда беру свои слова обратно, отмахнулся я. Давайте поговорим о чём-нибудь ещё. Я прикинул, что лучше всего было бы сесть на террасе, а потом под каким-нибудь предлогом отослать её на несколько минут. Больше у меня не требовалось. Но солнце стояло в зените и жарило вовсю, и Джанет, не замедляя шага, прошла в дом. Она предложила мне сесть рядом с ней на диван. Но, памятуя об инструментах в карманах брюк, я предпочёл расположиться напротив неё в кресле. Началась беседа. Конечно, проще всего было честно рассказать ей о цели своего визита, а потом пойти и сделать то, что следовало, но если я так не поступил, то вовсе не потому, что подозревал её в сочинении анонимных писем, причастности к убийству или в чём-либо ещё. Мне просто не хотелось Травмировать Джанет признанием, что в Ривердейл меня привело вовсе не желание её повидать. Никто не знал, как будут дальше развиваться события, поэтому не стоило терять возможного союзника. И я трещал безумалку. Наконец решив, что пора приниматься за дело, я уже начал подыскивать ей поручение по возможности наверху, что наверняка задержало бы её минут на пять. Как вдруг в изумлении уставился в окно. На террасе с газетным свёртком под мышкой, длинным ножом в одной руке и садовой лопаткой в другой, появился Дэниел Хэдлстон. Я приподнялся с кресла, чтобы лучше видеть. Что там? спросила Джанет и тоже встала. Я шикнул на неё и прошептал ей на ухо: Первая заповедь детектива не производить ни малейшего шума. Братец Дэниел остановился посреди террасы возле качелей, опустился на колени и, положив возле себя свёрток и лопатку, воткнул нож в полоску дёрна между плитами. Он не таился, не оглядывался через плечо, но работал быстро. Вынув с помощью лопатки из промежутка между плитами полоску дёрна длиной примерно 6 дюймов и толщиной около 3 дюймов, он завернул её в газету, затем извлёк вторую, справа от первой, и ещё одну слева, после чего также завернул их в газету каждую по отдельности. Интересно, что он такой задумал? прошептала Джанет. Я сжал её руку. У Денила дело близилось к концу. Развернув принесенный сверток, он достал три полоски дёрна точно такой же формы и размера, как те, которые только что выкопал. Вставил их в ямку между плитами, утрамбовал ногой и держа под мышкой сверток с тремя только что вырытыми полосками, торопливо куда-то направился. Я взял Джана за руку. И пристально посмотрел ей в глаза. Знаешь, крошка, единственный мой недостаток это любопытство. В остальном я безупречен. Помни это и не опоздай к Ланчу. Она попыталась что-то возразить мне в моей спине, но я был уже на пути к двери. Я осторожно выбрался из дома,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 Эй, дядя Дэн, куда это вы направились? Дэниэл замер на месте и обернулся. Я выкрутил шею и сквозь листья различил торчащую из окна верхнего этажа голову Лари, а рядом голову Мариэлла. Вы нам нужны! прокричал Лари. Увидимся позже! бросил в ответ Дэниэл. Но ведь сейчас ланч, напомнила Мариэлла. «Увидимся позже!» Дэниел развернулся и зашагал прочь. «Что за спектакль?» — сказала Мариэлла Ларри. «По-моему, -мо он ку-ку», — заявил Ларри. Головы скрылись. Опасаясь, что на меня по-прежнему могут смотреть в окно, я прокрался, прижимаясь к стене до угла дома, Сделал большой крюк вокруг зарослей чего-то вечно зеленого и только потом двинулся в том же направлении, что и Дэниел. Но Дэниела уже не было видно. Эта половина участка была мне незнакома, и не успел я сообразить, что происходит, как с треском впечатался стоявший посреди зеленых дебрей забор. Пробивать сквозь него дорогу показалось мне занятием слишком шумным —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 Стаф в уток прямо по курсу в заборе имелась калитка, и он как раз закрывал её, очевидно, намереваясь пересечь лежавшую за ней, усаженную низенькими деревьями лужайку. Свёрток был по-прежнему у него под мышкой. В действительности, этот свёрток интересовал меня куда больше, чем сам Дэниел. И что, если он бросит его в канализацию? При этой мысли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 И ни в том, ни в другом направлении не виднелось ни одного такси. Я шагнул на проезжую часть, повелительно подняв руку и преградил дорогу первому попавшемуся автомобилю. К несчастью, в нём оказались две дамочки, каких обычно изображает Хелен Хокинсон на своих карикатурах, но у меня не было времени капризничать и выбирать. Я прыгнул на заднее сиденье, махнул у них перед носом лицензией детектива и коротко бросил: Полиция, нужно догнать этот автобус впереди. Женщина, сидевшая за рулём, по-детски взвизгнула, её подруга сказала: "Вы не похожи на полицейских, вы немедленно были зайдите, иначе мы отвезём вас в участок. Как вам угодно, мэм, но пока мы будем сидеть и разговаривать с самый опасный гангстер Нью-Йорка уйдёт от преследования. Он в автобусе. О, он станет стрелять в нас. Не станет, он не вооружён. Тогда почему напасен? О, боже, я потянулся к дверной ручке. Лучше я остановлю машину с мужчиной за рулём. Тут автомобиль тронулся с места. Ещё чего? обиженно произнесла первая женщина. Я вожу машину не чуть ни хуже любого мужчины. Мой муж так считает. Это оказалось правдой. Уже через квартал стрелка спидометра добралась до 50, и вскоре мы поравнялись с тем автобусом, вернее, с каким-то автобусом. Когда он остановился у перекрёстка, я попросил её подъехать поближе, что она сделала великолепно, и я, прикрыв ладонью лицо, стал рассматривать пассажиров. Дэниел был там. Я веду за ним слежку, объяснил я леди. По имеющимся данным, он сейчас направляется на встречу с одним продажным политиком. Как только попадётся свободное такси, можете меня высадить. Хотя это и нежелательно, потому что такси возбудит его подозрения, в то время как машина с двумя такими приятными и элегантно одетыми женщинами нет. Хозяйка машины сурово посмотрела на меня. В таком случае это наш долг.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 На какое-то время я потерял его, но вскоре заметил вновь шагающим по 34-й улице. На 8-ой авеню он повернул от центра, я следовал в 20 ярдах позади. На 35-й улице он вновь повернул на запад. И тут у меня в мозгу зародилась догадка. Ну, конечно. Так вот, куда он направлялся прямёхонько, словно пуля. Когда по-прежнему бодро шагая, он пересек 9-ю авеню, сомнения рассеялись окончательно. Я сократил дистанцию. Он начал вглядываться в номера домов, то останавливаясь, то снова продвигаясь вперёд. "Эй, парень, от меня ещё никто не уходил. Это я тебе говорю, Арчи Гудвин. У меня мёртвая хватка". Я шёл по следу этого типа через весь город, словно бульдог. Через весь Нью-Йорк до самых дверей Нира Вулфа